Глава 14. В это время в Болотове. Разные места. Кольке Селиванову по прозвищу Ник было очень больно. Он лежал в темноте палаты, наблюдал, как пробегают по потолку редкие желтые полосы автомобильных фар и слушал, как дышит на соседней кровати мать. Она уснула лишь после того, как Ник притворился, что спит. Больше всего на свете Ник хотел заорать, заплакать, разбудить всех. И пусть ему вколят морфий, промедол, л и д о к а и н что там еще у них колют. т а с тупо мазжила, но это было даже хорошо, значит, нервы не тронуты. Так сказал с самого начала врач. А вот голова болела так, что перед глазами плыли цветные круги, судорожно сжимался пустой желудок, в с ё тело раз за разом приступами покрывал холодный пот. С закрытыми глазами было еще хуже. Уснуть в с ё равно не получалось. Зато появлялось ощущение стремительного полета вниз и нарастающий ужас ожидания удара обо что-то твердое, которым должен был завершиться этот полет. Стиснув зубы, он терпел и ждал, когда за окном начнет светать. Примерно в 6 е с утра боль ослабеет, и он сможет уснуть, чтобы потом уверять на обходе, что терпеть можно. Но ведь терпеть и правда можно. Можно. Он загадал, Если сможет вытерпеть без наркотиков, то Ленка будет с ним. Обязательно будет. Отступит боль, и она войдет в палату. К тому времени уже будут, конечно, пускать посетителей. Главное – вытерпеть. Он вздохнул и посмотрел в окно, на небо, выискивая признаки зари. И, наверное, уснул, потому что проснулся не от боли, а от страха. Он во сне догонял Ленку по непонятной серой р а в н е н е под диким розовым небом, похожим на штаны лосин ы кислотницы. Надо было догнать. Он отпустил ее туда, куда она не должна ходить одна. Но перед ним выросли несколько фигур в бесформенных плащах. И страх вытолкнул его из сна. «Коленька?» Так нелепо и ласково его звала одна мать. Сейчас она наклонялась над кроватью. «Коленька, что, очень больно? Или тебе водички?» «Мам!» – позвал он, удивившись тому, какой сухой рот. «Мам, ты, пожалуйста, днём сходи к Лене, я тебя очень прошу. Узнай, как она там». «К Кате?» – переспросила мать. «К Кате ты хочешь сказать, Коленька?» «Мам, к Лене!» – настойчиво повторил Ник и добавил. «Дай попить». Катюха проснулась от того, что Нинка, младшая сестра, трясла ее за плечо и шептала жалобно. «Кать! Кать! Кать!» «Что?» Девчонка села в мокрой от пота постели. Ночная рубаха прилипла к спине. Во рту стоял привкус ужаса. Только что она видела жуткий сон, которого уже не помнила. «Кать, ты воешь!» Испуганно и сердито сказала Нинка, выпуская ее плечи. «Ты воешь, как волчица, а мне страшно! Не надо!» «Ложись, это я во сне!» Катюха перевернула подушку. Сестра вернулась в свою постель, завозилась, укладываясь, а Катюха осталась сидеть, обхватив руками колени. Луна серебристо заглядывала в окно. Часы показывали третий час утра. Что-то случилось. Отчетливо и необычайно серьезно подумала девочка. Что-то с Витей. Я видела это во сне. Только что. Она прислушалась. Нинка спала. Уснула сразу, как сурок. Катюха осторожно спустила ноги с кровати и, помедлив, встала около нее на колени. Сложила руки перед грудью. Она никогда не молилась всерьез, но сейчас ей было очень страшно, страшно не за себя. она не знала, как помочь Вите, молчаливому, внимательному, красивому, самому лучшему на свете мальчику. «Господи!» – прошептала она. «Он самый хороший! Я, наверное, глупая и болтливая. Я не для него, но спаси и сохрани его, Господи!»